Еще в конце сентября рядом с солдатами 6-й армии, а точнее прямо на них, появились предвестники еще одной беды – вши. Биологические виды головная вошь – pediculus humanus capitis, платяная вошь – pediculus humanus corporis могут паразитировать только на человеке. Возможно, несколько носителей вшей – приехали в Сталинград вместе с армией. Возможно, солдаты вермахта заразились от местных жителей или в жутких условиях города, когда пользовались чужими вещами. Вши размножаются с ужасающей стремительностью. За неделю одна особь может принести 50 тысяч личинок. Поразительно, но немцы, уровень медицины которых значительно превосходил советский, так и не смогли победить вшей. Дело в том, что они использовали против паразитов химические порошки, в то время как в Красной армии, имевшей печальный опыт гражданской войны, главным средством борьбы против насекомых была обработка одежды паром, стрижка под ноль и баня. Конечно, вши не миловали, так сказать, никого, но немецких солдат они жаловали, так сказать, особенно. Естественно, что в Сталинградских степях трудно было обустроить баню и прожарку одежды. Кроме того, апатия, в которую постепенно впадали немецкие солдаты, не способствует соблюдению элементарных правил личной гигиены. Именно поэтому уже с октября 6-я армия обовшивела. В один из дней поздней осени... С 12 военнопленных в военно-полевом госпитале было снято полтора килограмма вшей, что в среднем давало цифру в 130 граммов на одного человека. Таким образом, при среднем весе имаго вши 0,1 миллиграмма с одного раненого снимали до 130 тысяч особей. Единичная смертность от отцепного тифа и прочих инфекционных заболеваний – наблюдалось в группировке Паулюса еще до окружения. В последние недели существования так называемого «котла» больные сбредались в Сталинград, который постепенно превратился в настоящий тифозный очаг. Еще до начала контрнаступления под Сталинградом советское командование из показаний военнопленных и донесений разведки представляла себе, в общем, что происходит в армии Паулюса, но никто не мог ожидать, насколько плохо обстоят там дела. Начиная с 19 ноября, приток пленных резко возрос. Оказалось, что многие из них находятся в достаточно истощенном состоянии, завшиблены и страдают от переохлаждения. Через несколько недель нарком внутренних дел Лаврентий Берия – обеспокоенной высокой смертностью среди пленных, приказал своим подчиненным разобраться в ее причинах. Отметим, что Лаврентий Палч вряд ли руководствовался в своих действиях исключительно принципами гуманизма. Во-первых, высокая смертность военнопленных могла быть использована вражеской пропагандой. Во-вторых, каждый умерший немец или румын не мог по причине своей смерти быть впоследствии использован на работах, а рабочие руки, даже руки военнопленных, были в тот момент крайне необходимы. Наконец, в-третьих, конкуренты и недоброжелатели могли усомниться в организаторских способностях генерального комиссара госбезопасности. 30 декабря заместитель Наркома внутренних дел СССР Иван Сиров предоставил своему патрону докладную записку, в которой говорилось «В связи с успешными действиями частей Красной Армии на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах отправка военнопленных проходит с большими затруднениями, в результате чего происходит большая смертность среди военнопленных. Как устанавливается, основными причинами смертности являются первое Румынские и итальянские военнопленные от шести семи и до 10 суток до сдачи в плен не получали пищи, ввиду того, что все продовольствие, поступавшее на фронт, шло в первую очередь немецким частям. Второе. При взятии в плен нашей части военнопленных пешком гонят по 200-300 километров до железной дороги, При этом их снабжение тыловыми частями Красной Армии не организовано и зачастую по двое потрое суток в пути военнопленных вовсе не кормят. Третье. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД должны штабам тыла Красной Армии обеспечиваться продовольствием и обмундированием на путь следования. Практически этого не делается, и в ряде случаев при погрузке эшелонов военнопленным выдают вместо хлеба муку, а посуда отсутствует. Четвертое. Органы военных сообщений Красной Армии подают вагоны для отправки военнопленных, не нарами и печами, и в каждый вагон грузится по 50-60 человек. Кроме того, значительная часть военнопленных не имеет теплой одежды, а трофейного имущества службы тылов фронтов и армий для этих целей не выделяют, несмотря на указания товарища Хрулева по этим вопросам. И, наконец, вопреки положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР и распоряжению глав воен Санпура Красной Армии, Раненые и больные военнопленные не принимаются во фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты. Эта докладная записка породила довольно жесткую реакцию на самом верху командования Красной Армии. Уже 2 января 1943 года был издан приказ Наркома обороны номер 201 Он был подписан заместителем наркома, начальником интендантской службы РККА, генерал-полковником интендантской службы Хрулевым, но нет сомнений в том, что эта бумага не ускользнула от внимания самого Верховного Главнокомандующего. Номер 2012 Январь 1943 года. Практика организации направления и обеспечения военнопленных на фронте и в пути в тыловые лагеря устанавливает ряд серьезных недочетов. Первое. Военнопленные подолгу задерживаются в частях Красной Армии. С момента пленения до поступления в пункты погрузки военнопленные проходят пешком по 200-300 километров и почти не получают никакой пищи, вследствие чего пребывают резко истощенными и больными. Второе. Значительная часть военнопленных, не имея собственной теплой одежды, несмотря на мои указания, не обеспечивается из трофейного имущества. Третье. Военнопленные, идущие с места пленения к пунктам погрузки, часто охраняются мелкими группами бойцов, или вовсе не охраняются, вследствие чего расходятся по населенным пунктам. Четвертое. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД, которые в соответствии с указаниями штаба тыла Красной Армии и главного управления продовольственного снабжения Красной армии должны обеспечиваться фронтами продовольствием, вещь, довольствием и транспортом, получают их в крайне ограниченных количествах, совершенно не удовлетворяющих минимальные нужды. Это не позволяет обеспечивать военнопленных по установленным нормам довольствия. Пятое. ВОСО фронтов несвоевременно и в недостаточном количестве выделяют подвижной состав для отправки военнопленных в тыловые лагеря. Кроме того, предоставляют вагоны совершенно необорудованные для людских перевозок, без нар, печей, унитазов, дров и хозинвентаря. Шестое. Вопреки положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР. И распоряжению глав воен Санпура, раненые и больные военнопленные не принимаются во фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты лагеря НКВД с общими этапами. По этим причинам значительная часть военнопленных истощается и умирает еще до отправки в тыл, а также в пути следования. В целях решительного устранения недочетов в обеспечении военнопленных и сохранения их как рабочей силы приказываю Командующим фронтов первое, Обеспечивать немедленную отправку военнопленных войсковыми частями в пункты сосредоточения для ускорения отправки использовать все виды транспорта, идущие порожником с фронта. 2 обязать командиров частей питать военнопленных в пути до передачи их в приемные пункты НКВД по нормам, утвержденным постановлением СНК СССР номер 1874 7874 с колоннам военнопленных придавать походные кухни из трофейного имущества и необходимый транспорт для перевозки продуктов, третье в соответствии с положением о военнопленных, утвержденным постановлением СНК СССР номер 1798 с от 1 июля 1941 года своевременно оказывать все виды медицинской помощи раненым и больным военнопленным, категорически запретить направление в общем порядке, раненых, больных, обмороженных и резко истощенных военнопленных и передачу их в приемные пункты НКВД. Эти группы военнопленных госпитализировать с последующей эвакуацией в тыловые спецгоспитали, довольствуя их по нормам, установленным для больных военнопленных. Четвертое. Выделять достаточное количество войсковой охраны, для сопровождения военнопленных с места пленения до приемных пунктов НКВД. Пятое. Во избежание длительных пеших переходов максимально приблизить пункты погрузки военнопленных к местам их концентрации. Шестое. Командирам частей при отправлении военнопленных сдавать их конвою по акту с указанием количества конвоируемых запаса продовольствия, выданного для военнопленных и приданного колонии-эшелону имущества и транспорта, акто о приеме военнопленных предъявить при сдаче их в приемные пункты, начальникам конвоев передавать по акту все документы, изымаемые у военнопленных, для доставки их в приемные пункты НКВД. Седьмое. Суточный пеший переход военнопленных Ограничить 25-30 километрами через каждые 25-30 километров пешего перехода, устраивать привалы ночевки, организовывать выдачу военнопленным горячей пищи, кипятка и предоставлять возможность обогрева. 8. Оставлять у военнопленных одежду, обувь, белье, постельные принадлежности и посуду. В случае отсутствия у военнопленных теплой одежды, обуви и индивидуальной посуды обязательно выдавать недостающее из трофейного имущества, а также из вещей убитых и умерших солдат и офицеров противника. 9. Командующим фронтов и военных округов. А. В соответствии с распоряжениями штаба главного управления Тыла Красной Армии за номером 24 дробь 10 38 92 от 30 ноября 1942 года и Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии за номером 39 11 дробь Ша от 10 декабря 1942 года немедленно проверить обеспеченность приемных пунктов НКВД и лагерей распределителей продуктами питания Создать необходимые запасы на пунктах и в лагерях распределителях для бесперебойного питания военнопленных. Б. Полностью обеспечить приемные пункты и лагеря распределителей НКВД транспортом и хозинвентарем. В случае массового поступления военнопленных немедленно выделять пунктам и лагерям дополнительно необходимый транспорт и инвентарь. Десятое.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 обеспечить быстрое продвижение эшелонов в пути наравне с воинскими перевозками. В. Организовать в управлении ВОСО Красной Армии диспетчерский контроль над продвижением эшелонов с военнопленными. Г. Установить нормы погрузки военнопленных в двухосные вагоны 44-50 человек, четырехосные 80-90 человек. Эшелоны военнопленных формировать не более 1500 человек в каждом. Д. Обеспечить бесперебойное горячее питание военнопленным и пополнение путевого запаса продовольствия на всех военно и питательных пунктах по продатестатам, выдаваемым воинскими частями, приемными пунктами и лагерями НКВД. Е. E. Организовать безотказное снабжение военнопленных питьевой водой. Обеспечить каждый двухосный вагон тремя и четырехосный питью ведрами. Одиннадцатое. Начальнику Главсану прокрасной армии. А. Обеспечить госпитализацию раненых, больных, обмороженных и резко истощенных военнопленных.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 Проводить санитарные обработки военнопленных с дезинфекцией их личных вещей в пути следования эшелонов. Е. Организовать комплекс противоэпидемических мероприятий среди военнопленных до передачи их в лагеря НКВД. 12. Запретить отправление военнопленных в необорудованных подлюдские перевозки и неутепленных вагонах без необходимых запасов топлива,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 и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, в избежании напрасного кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Первое. Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом прекратить сопротивление. Второе.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 Котел постепенно сжимается с запада на восток. 15 до рассошки, 18 до линии Воропанова Питомник Хутор Гончара, второго до верхней Елшаш гумрака. Затем мы сдаем гумрак. Исчезает последняя возможность самолетами вывозить раненых и получать боеприпасы и продовольствие.